сказала Зирис. Не сомневайся. Но сначала несколько слов. Я очень виноват перед тобой, Рама. Виноватый из-за мелочи. Чем же? Когда мы познакомились, тебя никто не принимал всерьёз. Все думали, что тебя пустят на, как бы и сказать, мистириальные запчасти. Поэтому никто не относился к твоему образованию серьёзно, в том числе и я.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 советской и досоветской эпох, таким любопытным и редким, что его вполне можно было сдать в какой-нибудь музей. Из подхлама торчали углы клейонки, тоже очень древней, чуть ли не довоенной, в поблекших фиолетовых цветах. Азирис взял двумя пальцами угол этой клейонки и сильно её дёрнул. Я ожидал чего угодно, например, того, что клейонка каким-то образом высвободится из подхлама, но не того, что случилось.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 Мы по-прежнему сидели в комнате Азериса. Мы даже не сходили с места. По полу катились какие-то железяки из кучи хлама, сброшенной им на пол вместе со скатертью. Разбилась колба старой керосиновой лампы с двумя отражающими друг друга зеркалами, на которой Азерис когда-то объяснял мне работу умаббэ. Что это было? спросил я. Ты только что видел великого вампира, ответил Азерис. Водоворот Чудесный бесконечный водоворот? Важно сказать и так. Но если смотреть на него внимательно, видно, что его центр совершенно неподвижен. Я не успел, сказал я. А почему люди этого не видят? Они видят, просто отфильтровывают. В каком смысле? Впрям. Человек похож на телевизор, где все программы имеют маркировку лайв, но идут в записи, через небольшую задерживающую петлю.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 Ведь если бы они видели всё сами, у них не осталось бы ни одного вопроса. Именно за тем и скрыто, сказала Зерис, чтобы вопросы были, чтобы их было много, и чтобы человек постоянно производил из них агрегат М5. Истина скрыта не только от людей Рама, она скрыта и от вампиров, даже от большинства андэд. Когда-то давно андэд были учениками великого вампира. Они погружались в его таинственные глубины в поисках мудрости. И вынырив оттуда с ужасом и благоговением, а потом их превратили в загробных кидал, помогающих хозяевам बाबлоса контролировать халдеев. Почему кидал? Скоро узнаешь, вздохнула Дерис. А животные? спросил я. Они это видят? Ни одно из животных никогда не теряло связи с Богом. Любое животное и есть Бог.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 Да, ответил я. Я понял. Но почему тогда я смог его увидеть? Его увидел не ты, сказал Азерис. Его увидел я во время смерти. Ты при этом только присутствовал. Ты здесь просто, так сказать, свидетель неизбежного. Ха -ха. Информированность Азериса меня не удивила. Но мрачное напоминание о том, почему я сижу в этой комнате, подействовало на меня отрезвляюще. Спасибо, сказал я. Очень поучительный опыт. Я не понимаю, зачем вам вообще нужен провожатый, особенно такой как я. Вы что, не можете сами? Сами это как? Я вспомнил только что пережитое, Игорька вздохнул. Ну да. Я просто в том смысле говорю, что вы сами кого угодно проводите. Это не так, ответила Зирис. Я теперь тень и нуждаюсь в помощи точно так же, как все остальные.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 Я отрицательно покачал головой. Значит, сказала Зерис. Я не был одет никак. Вопрос не имеет смысла. То, что ты видишь в Лимбо, это лишь эхо твоего любопытства, говоря по-мышиному, отражение твоего локационного крика. Если ты не задал вопроса, откуда взять ответ? Вас что, этому не учили? Учили, учили, пробормотал я. Наверное, это и в жизни так.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 Как только я понял это, лодка сразу стала видна. Она была тёмно-серой и ветхой. Азирис сидел через две лавки от меня и смотрел вперёд. Я заметил на дне лодки два ободранных весла. Куда мы плывём, спросил я. Нам не над грести. Грести здесь бесполезно, сказал Азирис. Разве я ищу согрец? Сколько нам плыть, пока не выйдет карма? А это долго? Надеюсь, что нет. Смотри по сторонам. Теперь в округлотке был виден довольно большой круг воды. Дальше попрежнему был только туман. Казалось, мы плывём в центре луча какого-то огромного софита. "Тебе сколько чушек дали?" спросила Зерис. "Одну", сказал я. Азерис обернулся ко мне, и я заметил на его лице изумление. "Ты шутишь?" "Нет. Сказали, что вы святую жизнь прожили, вам мол и одна не нужна". "Ну да.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 Правит говорят только в Лимба. Когда молодой ныряльщик провожает старого, считается, что только так можно сохранить секрет от халдеев. А телепузики с самого начала знали, сказал я. Они об этом улов спрошули. Да про это все знают, усмехнулся Азирис. Кроме самих ныряльщиков, которым надо знать по работе. Такие уж у нас традиции. Если хотите, чтобы от меня была польза, сказал я, самое время всё мне объяснить. Верно?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 Но фокусов такой изысканной простоты в моём арсенале не имелось. Малтова у Азериса вообще не было никакого вампа-навигатора. Ему не на что было его надеть. "Как это?" выдохнул я. "Достигает супражнения. На чём мы остановились?" "На том, что всё происходит по воле великого вампира", да, сказала Азерис. "Но что это значит по его воле? Даже в человеческом уме много конфликтующих мыслей.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 У вампиров есть древний договор с силами тьмы, что неудивительно, ибо мы тоже в некотором роде к ним относимся. Суть договора в том, что духи возмездия не препятствуют носителям магического червя перерождаться в благоприятных обстоятельствах, а вампиры за это выплачивают им дань, единственной валютой, которую там принимают. Мы что, приносим жертвы? спросил я. Не совсем так.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 Много раз, Рама, ответила Зерис. Это те, кто купил у нас золотой парашют. В эмпирической логике такого ответа была простой и безупречной. А что именно делает их мирскими свиньками? спросил я. Грехи? Размер личного богатства? сказала Зерис. Именно то, что они покупают у нас золотой парашют. Вот теперь ясность стала полной.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 прошептал я. Таких кисок. Азерис недоверчиво покачал головой. Какое? За что? Ты что, Солярис не смотрел? Бей, пока не загрызли. Солярис я не смотрел и не читал. Мне были непонятны все эти шестидесятичные культурные закидоны. Судя по контексту, это был ужастик про чудовищ, прикидывающихся невинными маргаритками. Азерис мог быть прав. Я заметил, что лодка с девушками по непонятной причине быстро приближается к нашей. Хотя девушки и не думали грести, а в основном прикрывались и хихикали. Это было странно. Как бить? спросил я. Так не объяснишь, ответила Азирис. Попробуй. Я поднял весло. Будь оно в 10 раз длиннее, я и тогда бы не достал до приближающейся лодки. Но Азирис только что проделал этот фокус на моих глазах. Значит, он был возможен.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 Да это он меня подсадил, вздохнула Зерес. Долго преставал. Может, говорит, вы крови мои хотите. Вы не стесняйтесь, скажите. Я подумал сначала, что он пидер латентный, хотел уволить. Но прежде решил укусить, чтоб зря не обидеть. Оказалось тут в другом дело. В чём? Понимаешь, сказала Зерес. Гриш очень хороший человек, чистый, добрый, но не совсем нормальный. Он в душе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 Ну, знаешь, сказал я. Каждый день убеждаюсь. Я ему говорю, продолжала Зирис. Как ты можешь, Гриша? Это же Blood Label. Мы с тобой под одной крышей живём. Как ты такое про меня? Хочешь, я тебе просто денег дам? А он и пёрся и ни в какую. Мне, говорит, подачки не нужны, мне работа нужна. Ну и пришлось вот. Хоть противно, конечно, было. Хорошо ты его шофёром взял.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 Азирес снова тяжело вздохнул. Воспоминания, похоже, было для него неисприятны. А зачем тогда у вас гостарбайтеры жили, и сам Григорий? Отчасти для маскировки, сказал Азирес. Чтобы все думали, будто я их красную жидкость пью. А отчасти они мне были нужны для практики. Какой? Я ученик Дракулы, ответил Азирес, и всю жизнь шёл по одному из начертанных им путей. Он высоко задрал рукав своей куфты, И я увидел над его локтевым сгибом знакомую татуировку. Красное сердце с чёрной звездой в центре. Вы тоже? спросил я изумлённо. Азерис кивнул. Дракула оставил после себя много разных учений. Одно из них, самое странное и революционное, было о том, как сделаться счастливым с помощью самого корня человеческого страдания. Умма б. Разве это возможно? Теоретически невозможно. Но Дракула нашёл выход. Он назвал этот метод позитивным в эмпиризмом. Что это? Азирис уставился в туман, туда, куда неспешное течение уносило нашу лодку. Это настолько просто, Рамы, что ты, я боюсь, не поймёшь. Ты слишком уж дитя нашего времени, решишь, что я сошёл с ума. Вы попробуйте, сказал я. Краша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 Ты пытаешься сделать счастливым другого. Совершенно не задавайся вопросом, есть ли в другом какое-то я, которое будет счастлива. Это возможно, потому что другой человек всегда остаётся для тебя тем же самым внешним объектом, постоянным. Меняет только твоё отношение к нему. У компасу есть куда указывать, понимаешь? Допустим, сказал я. Дальше просто. Ты отреждствляешься не с собой, а с ним.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 Но почему, спросил я? Потому что театр же действовался не с собой, а с ним. Другой человек, кем бы он ни был на самом деле, куда более долговечная иллюзия, чем все твои внутренние фантомы. Поэтому твоё счастье будет длиться дольше. Оно в этом случае прочное. Но звучит дико и неправдоподобно, перебил Азирис. Я знаю. Но это работает, Рама. Дракула назвал это позитивным вампиризмом.